Майкл Фишер решал другие проблемы. Самый страшный из них казался царивший в щитовой запах. Потные подмышки, сальные волосы и грязные носки в сумме давали нечто сырно-луково-прогорклое. Жуткая вонь мешала сосредоточиться. «Чума, вампирь, я Элтон! Шел бы ты отсюда! От тебя несет!» Слепец, как обычно, сидел у пульта справа от Майкла. Вцепился в поручни старого инвалидного кресла, и чуть наклонил голову. После того, как зажглись прожекторы, раз индикаторные полосы исправно зеленели, значит, станция, что бы там ни творилось, по-прежнему работала, Майкл снова занялся передатчиком. Он уже разобрал паучка. Миниатюрные детали теперь расплывались под увеличительным стеклом на кронштейне, которое Майкл вынес с поста аварийной бригады. Вдруг явится Санжей и спросит про аккумуляторы. И если что, можно быстренько сунуть паучка в ящик стола». Вопреки опасениям Майкла, единственным официальным посетителем стал Джимми. Малина явился поздно вечером, какой-то отрешенный, с нездоровым румянцем на щеках. «Неужели заболел?» Джимми спросил про аккумуляторы так робко, словно напрочь про них забыл и теперь стеснялся спрашивать. из-за жуткого запаха или по какой-то другой причине дальше чем на ярта двери он не отошёл и явно не заметил не вскрытый разъём на панели управления цветные проводки и блестящую схему увидел бы даже слепой элтон ни паяльник ни лупу на кронштейне элтон я серьёзно если в сон клонит хотя бы у пульта не сиди элтон вздрогнул автоматически вцепился в подлокотники и повернул к майклу неподвижное слепое лицо Прости, прости. Он потёр кулаками заспанные глаза. Ты уже припаял схему. Сейчас займусь. Элтон, сколько можно повторять? Ты же здесь не один. Тебе давно вымоться пора. Слепой не ответил. В принципе, Майкл и себя не назвал бы эталоном аккуратности, а Элтон всегда был таким, немытым, потным, летящим. Элтон медленно потянулся к пульту, нащупал наушники, только почему-то не взял. Ты как себя чувствуешь? спросил Майкл. А? Просто вид у тебя не слишком здоровый. Прожекторы горят уже целый час. Похоже, ты без задних ног спал. Элтон облизал запёкшиеся губы. Чума вампирия. Что-нибудь у меня между зубами застряло. Да, пойду, наверное, прилягу. Шаркая по грязному полу, Элтон побрёл в подсобку. Через пару минут заскрипели пружины. Он лёг на грязный матрас. «Хорошо, хоть не спит прямо у пульта», – подумал Майкл и вернулся к работе. Он не ошибся насчёт паучка в шее приблудшей. Передатчик соединялся со схемой памяти. «Разве схемы бывают такими крохотными?» «Где порты?» «Зачем нужны два золотых штифтика, один из которых соединялся с передатчиком, другой с закруглёнными усиками?» Значит, либо усики служили антенной, а контролировала передатчик схема памяти, либо сенсорами являлись сами усики, а схема лишь фиксировала получаемые ими данные. Первый вариант казался маловероятным, но чтобы убедиться, данные следовало считать, а для этого припаять схему к плате памяти мейнфрейма, рисковал Майкл Очаенн, ведь он фактически припаивал неизвестную схему к пульту управления. Система могла её не распознать, а могла рухнуть и погасить прожекторы. Разумнее всего было дождаться утра, но Майкл не просто загорелся, а впился в проблему как голодная белка в орех и физически не выдержал бы ни минуты ожидания. Первонаперво Майкл собирался обесточить мейнфрейм, другими словами, отключить контроллеры и подавать ток напрямую от аккумуляторов. Злопотреблять этим не следовало. Малейшие колебания силы тока могли отключить рубильник. То есть после отключения мейнфрейма мешкать будет нельзя. Майкл вздохнул поглубже и вызвал главное меню. Отключить систему. Да, кликнул Майкл. Едва жёсткий диск начал останавливаться, Майкл метнулся к рубильникам. Ни один не шевельнулся. За работу. Майкл быстро отделил материнку, поместил под увеличительное стекло, взял в одну руку паяльник, в другую кусок припоя. Секундное соприкосновение. Над припоем заклубился дымок, и на открытый канал материнки упала капля. Дело сделано. Майкл подцепил схему пинцетом, аккуратно, только бы рука не дрогнула. обмакнул оголённые контакты в раскалённую каплю, сосчитал до 10, дожидаясь, пока припой застынет, и лишь тогда вздохнул с облегчением. Не теряя времени, он вернул материнку на место и запустил мейнфрейм. Компьютер загружался добрую минуту, и слушая щелчки жёсткого диска, Майкл Фишер молился неведомому богу: "Пожалуйста, ну, пожалуйста". От страха он даже глаза закрыл. Когда открыл, Загрузка завершилась, и в правом нижнем углу монитора всплыло сообщение: "Подключён новый накопитель". Один клик по иконке, появилось окно, из которого следовало, что директория на накопителе две, а и Б. Первая оказалась маленькой, лишь на 2 КБ, а вот вторая, вторая была огромной и содержала два идентичных файла: оригинал и резервную копию. Размер поразил Майкла до глубины души. «В таких файлах можно разместить всю информацию на свете». Тот, кто изготовил этот чип и подсадил девочки, явно принадлежал другому, совершенно незнакомому Майклу миру. «Не разбудит ли Элтона? Интересно, что он скажет?» «Нет, не стоит. Вон как заливисто храпит». Майкл даже по иконке кликать боялся, но потом прикрыл глаза рукой и, подсматривая сквозь растопыренные пальцы, открыл файл.